«Удовлетворен ли ты, Тувандин?» Джедак Птарса кивнул головой, но злобный взгляд, который он бросил при этом на отца жрецов, не представлял ничего доброго для этого сверженного кумира. «Но совсем не удовлетворен Джон Картер!» — воскликнул я, грубо разрывая с трудом налаженный мир. Пока я преследовал Матай-Шанга, смерть десятки раз подстерегала меня. А теперь, когда я достиг цели ценой бесконечных усилий и нечеловеческой борьбы, меня хотят увести от нее и думают, что я покорно пойду, как одрехлевший тот на бойню. Туван-Дин-Жедак Птарса тоже не будет удовлетворен, если он выслушает меня до конца». Знаете ли вы, зачем я преследовал Матай Шанга и черного датора Турида от лесов долины Дор? Зачем я прошел полсвета? Думаете ли вы, что Джон Картер унизится до убийства? Неужели Кулантит настолько глуп, что может поверить низкой лжи, которую ему нашептали святой жрец и Турит? Я преследую Матайшанга не для того, чтобы убить его, хотя видит бог моей планеты. У меня сейчас чешутся руки вцепиться в его поганое горло. Я преследую его Тувандин, потому что с ним две пленницы, моя жена Дея Торис и твоя дочь Тувия. думаешь ли ты теперь тувандин что я позволю увести себя за стены коола прежде чем мать моего сына не будет сопровождать меня а твоя дочь не будет возвращена тебе тувандин обернулся к кулантиту в глазах его сверкнула ярость но он опять огромным усилием воли овладел собой и заговорил ровным голосом знал ли ты это друг мой куантит знаешь ли ты что моя дочь содержится пленницей в твоем доме Он не мог этого знать, — прервал Матай Ишанг, побледнев от страха. Он не мог этого знать, потому что это ложь. Я хотел убить его на месте, но тяжелая рука Тувандина опустилась на мое плечо и остановила меня. «Подожди», — сказал он мне, а затем обратился к Кулантиту. «Это не ложь. Джон Картер никогда не лжет. Ответь мне, Кулантит». «Три женщины прибыли с отцом жрецов», — ответил джеддак Каола. «Файдора, его дочь и еще две, которые, по слухам, были ее рабыни. Но если это неправда, если эти женщины Дея Торис и туве то они завтра же будут возвращены вам». При этих словах он взглянул на Матаи Шанга не так, как верующие на первосвященника, а как правитель смотрит на человека, которому отдает приказание. Отцу жрецов должно быть стало ясно, как ясно и мне, что наше разоблачение очень ослабило веру Кулантита. Малейшего повода достаточно, чтобы обратить могучего джудака в открытого врага жрецов. Но так сильны в людях предрассудки и суеверия, что даже великий Кулантит не решался сразу решительно порвать со своей древней религией. У Матай Шанга хватило ума сделать вид, что он охотно подчиняется приказанию своего духовного сына. Он обещал завтра привести обеих пленниц в зал аудиенций. «Теперь уже утро», — сказал он, — «и мне не хотелось бы прерывать сон моей дочери, иначе я сразу предоставил бы их, чтобы Джон Картер мог убедиться, что он ошибается». Последнее слово он подчеркнул, желая оскорбить меня, но так тонко, что я ни к чему не мог придраться. Я собирался протестовать против отсрочки и требовать, чтобы Дея Торис была приведена ко мне немедленно, но Тувандин считал такую поспешность излишней.